Игрица. Гошки меня не пустили. Я сидела на жестком стуле, ожидая непонятно чего. «Простите, вы будете родственница боюна Георгия Алексеевича?» Я обернулась на голос. «Я?» Сердце ёкнуло. «Неужели Гошке стало хуже, и эта девушка сейчас скажет, что он умирает?» «Не хочу слышать. Ненавижу больницы». «Вчера просто другая женщина сидела, постарше». Медсестра улыбнулась, демонстрируя крупные, неправдоподобно белые зубы. «Это мать». Я так и поняла. «Вы не волнуйтесь, все будет хорошо. Он поправится обязательно. Знаете, какие у нас врачи? С того света вытащат». А у него ничего серьезного. Отойдет после операции и в другое отделение переведут. Повезло, что пьян был. Трезвый защищается, мышцы напрягают. а пьяного все удары как бы сквозь него проходят. У нас один пациент был, с девятого этажа упал. Так выжил, представляете? Вы это всем рассказываете? Мне не хотелось обижать девушку, но ее болтовня действовала на нервы. Только вам. Простите, но у вас лицо такое страшное. Вы его, наверное, сильно любите. На вопрос я не ответила. Не знаю. Когда-то любила и, как мне казалось, сильно. После развода сходила с ума. А теперь? Да мне Гошку жалко, любого человека жалко. Но ведь жалость это еще не любовь? У вас кольца нет? Девушка просела рядом. Кольца? Ах да, нет, нету. После случившегося кольцо вернулось Гошке. А моих правах? на тоненький золотой ободок, воплощавший семь лет совместной жизни, и речи не заходило. Сложная была операция. Тема любви была неприятна, а медсестра не собиралась уходить. «Здесь простых не делают. Не надо волноваться», – поспешно добавила она. «Теперь все уже позади. И от наркоза он нормально отошел». Вот только все время Есенина вспоминал. Стихи любит? Да. Мне стало грустно. Видимо, Гошек по-настоящему любил Эллу, если зовет ее. Медсестричка права. Мне здесь делать нечего. Дома работы хватает. Спасибо большое. Я, наверное, пойду. С Аделаидой Викторовной мы столкнулись у входа. И я в очередной раз поразилась ее небывалой выдержке. Сын в реанимации. Пускай врачи говорят, что Гошка выживет и самое страшное уже позади. Но сам факт. А она спокойна. Только лихорадочный румянец да усталость в глазах выдают волнение. Добрый день. Пускай мы воюем, но вежливость пока еще не отменяли. Тем более место не слишком подходит для ссоры. Но Аделаида Викторовна так не считала. Завидев меня, она вздрогнула, аристократический носик презрительно сморщился, а глазки гневно блеснули. «Что ты здесь делаешь?» Гошку навещала. Не следовало отвечать на ее вопрос. Даму аж затрясло от возмущения. «Чего тебе понадобилось от моего сына?» «Мне?» Да мне больше ничего не нужно ни от Гошика, ни от нее самой. Пускай только держится от меня подальше. Я повернулась, собираясь уйти. Мария, я не желаю видеть тебя рядом с Георгием. Ты не имеешь права приходить сюда, тоскушка. Убирайся немедленно, прочь. И сегодня же из моей квартиры, сегодня же, слышишь? Слышу. Вопли Аделаиды Викторовны вся больница слышит. Неудобно-то как. Я спиной чувствовала любопытные взгляды. Бесплатный цирк, право слова. Квартира встретила меня полной тишиной. Раньше хоть стёпка в коридор выбегал. Вот определюсь жильем, куплю себе щенка. Черного, глазастого и любопытного. У него будут непослушные узловатые лапы, розовая пасть с крошечными зубками и мокрый нос. «Щенок будет меня любить и встречать на пороге, а потом вырастет большую взрослую собаку, но все равно не растеряет своей любви. Собаки, они верные, не то что люди». На кухне меня ждала записка. «Вернусь, убью. Сиди дома. Позвони. Твой П». Не позвонила я исключительно из вредности. «Обойдется. Сам уходит неизвестно куда». А мне, значит, следует сидеть и ждать возвращения. Кстати, позвонить мог бы и сам. Да, забыла сказать. У двери меня ожидал очередной букет. Невзрачные беловатые цветы с резким запахом. Я, не глядя, сунула их в мусорное ведро. Кстати, почему так получилось? Орудует маньяк, на счету у которого уже четыре жертвы, а ловит его один единственный капитан. В фильмах убийцу ищет целая бригада всяких там следователей, экспертов. И к предполагаемой жертве охрану представляют. А тут такое чувство, будто бы всем абсолютно наплевать, выживу я или нет. Ерунда получается. Нет, не с того конца я подхожу. Нужно сесть и аккуратно расписать все события. Может хоть тогда что-нибудь допрояснится. Этим я и занялась. Итак. Сначала меня понизили в должности. Это считать или нет? Считать, решила я. Херувим – личность подозрительная. Значит, пункт первый. Появление запольского Владимира Владимировича. Откуда он взялся? Не знаю. Ставим знак вопроса. Пункт второй. Убийство лапочки. Связан ли он с пунктом первым? Еще один знак вопроса. Пункт третий. Димка рассказывает о маньяке. Связаны? Связаны. Я соединила пункты 2 и 3 жирной линией и нарисовала еще один знак вопроса. Переходим к пункту 4. На утро букет приходит мне. Соединяем с двойкой и тройкой. Мои сны? Нет. Наверное, сны – это моя личная проблема. Светлана. Ее убили и засунули в багажник пыляевской машины. Зачем? Без понятия. Дамиана задержали, а на меня напали. Степку отравили. Ага. Еще в тот вечер я столкнулась с Толиком, а на следующий день узнала, что у подъезда дежурил Гошка. Потом поездка в Вимино, звонок Аделаиды Викторовны и еще одно нападение. Или все-таки несчастный случай? Ладно. Очередной знак вопроса не слишком изменит ситуацию. Идем дальше. Бамбр. Милиция. Контрабанда алмазов. Подслушанный разговор. Истерика. Снова Адалаида Викторовна и требование освободить квартиру. Нападение на Гошку. Кажется, все. Все события уместились на двух тетрадных листочках. Мелкий почерк, стрелочки и вопросы, вопросы, вопросы. Похоже, Не получится из меня детектива. Во всяком случае, глядя на свои записки сумасшедшего, я видела листики в клеточку стрелочки и знаки вопроса. И никакого озарения. «Пиголец, ты дома?» Возвращению Пыляева я обрадовалась. С ним все-таки как-то спокойнее. «Эй, Машка! Да тут я, не ори!» Быстренько сложив листки, я засунула их в карман. Ну, не хотелось мне, чтобы Димка их видел. Сама не знаю почему. Не хотелось и все. «Я, Машуль, пока еще не ору!» Пыляев удивленно огляделся. Понимаю, в комнате бардак самой неуютно. «Ну, Буду!» «Ты где была?» Мне стало смешно. КВМ вспомнила. «Ты где была?» «В библиотеке. Вон из дома». «Ничего смешного не вижу!» Димка сел на стул. Прямо на толстенный англо-русский словарь, отложенный мною, чтобы не забыть ненароком. «Тебя что, мало по голове били? Еще захотелось?» «Ты о чем?» «О том, пигалица, что коли уж приперлась в город, то сиди тихо и не высовывайся!» «Черт!» До Поляева наконец-то дошло, что сидит он на чем-то не том. «Английский выучить решила?» Словарь благотворно повлиял на Тимкино настроение. Согласна, книжка производит впечатление своей толщиной и внушительными золоченными буквами на обложке. Такое и в руки взять страшно. И вообще, что за великое переселение народов? Да вот, переезжаю. И куда? Пока не знаю. Аделаида Викторовна, квартиру сегодня освободить нужно. «Понятно. Значит так, пока поживёшь у меня, а потом посмотрим». «Гер в больнице», – неожиданно добавил Пыляев. «Знаю, я туда ездила». «Понятно». Он протянул словарь и поднялся. «Помочь?» «А? Да нет, спасибо, тут немного». «Дим, мне опять цветы прислали». «А почему меня никто не охраняет?» Я ведь жертва, так? Он ведь убьет меня? Не убьет, пигалица. Я не позволю. Остаток дня пролетел незаметно. Вещей в итоге получилось до смешного мало. Две спортивные сумки да старый чемодан, с которым я в свое время в Москву приехала. Весь багаж без проблем влез в Пыляевский Лексус. Даже двух рейсов делать не пришлось. В Димкиной квартире я чувствовала себя чужой, одинокой и никому не нужной. Не грусти, пигалица. Прорвемся. Куда прорвемся? Куда-нибудь? Димка ободряюще улыбнулся. Пошли лучше чай пить. Сумки свои завтра распакуешь. Давай, заходи. Чувствуй себя как дома. Между прочим, я к твоему приезду даже генеральную уборку сделал. О чем он? Уборка как дома. А если я не хочу, не хочу чувствовать себя как дома, если эта квартира для меня чужая, она ведь и для него чужая тоже. В квартире Домиан существует и не живет. Иначе от чего ремонт не сделает? Вон обои от старости выцвели и отклеились в углах, мебель того и гляди развалится, пол и тот проседает под ногами. Это не дом, а берлога. А у меня уютно. И занавески с желтыми подсолнухами. А еще и зеленый обожор в спальне. Там мой дом. Место, к которому я не просто привыкла. Прикипело. Почему меня прогнали? За что? За выдуманные грехи? В горле запершило от обиды. Пигалица! Дальше шевелись ты в конце-то концов! Димка встряхнул меня так, что зубы лязгнули. Я тебя не узнаю! «Ты же упрямая, как танк, а танки не сдаются!» «По-твоему, я похожа на здоровенную груду железа?» Обида отступила. «Действительно, чего это я реветь собралась?» «Не стоят они моих слез. Ни Аделаида Викторовна, ни Гошка, ни придурок с цветами». «Нет, конечно!» Пыляев стащил с меня куртку. «Садись!» Я послушно плюхнулась на рыжий чемодан. Точно, разуться нужно. И я разулась. Черные сапожки испуганно спрятались за шершавый бок старого баула. Ты похожа на одну вредную девчонку. Он протянул руку. Ну, будем чай пить? Будем. Я не вредная. А на кухне у него почти так же уютно, как у меня. Нет, не у меня. Нужно говорить, как на той квартире. Была у меня та, а теперь это. Вредная? Нет. Да. Докажи. А кто мне в чай вместо сахара соль насыпал? Старая история. Теперь смешно. А тогда чуть не подрались. Первое знакомство, взаимная неприязнь, порожденная Димкиным ехидством. и миролюбивая Гошкина предложение выпить чаю, заваривать который пришлось мне. Как же Пыляев плевался. Нечего было меня еще хищницей обзывать. Еще требовал, чтобы я Гошку в покое оставила, все стаканы в комнате перебил. Не напоминай. Ага, а девчонки сначала до полусмерти перепугались, а потом начали приставать, чтобы я с тобой познакомила. Не было такого. Было. Просто ты не в курсе. Я тебя вообще первое время боялась? Почему?» – удивился Пыляев. «По кочану. Придешь, весь из себя такой расфуфыренный, руки в карманы, и только учишь, учишь, учишь. Настоящий сноб. А ты? Упрямая. Видно, что из деревни. Сшитое, собственноручно платье в горошек абсолютно тебе не идет. Коса до пояса, румянец во всю щеку, гэкаешь так, что уши режет». А туда же, в москвичке? Не понимаю, что здесь плохого? Да ничего, просто... Ну, дураком был, прости. Помнишь, ты меня хромым придурком обозвала? Нет. Я тебя с сигаретой поймал, по рукам надавал. Вспомнила. Извини. В те далекие славные времена я могла и пожестче выразиться. Но все равно стыдно. «Да ладно!» – отмахнулся Димка, которому разговор, похоже, доставлял удовольствие. Кажется, за ответом дело не стало. «Ох, Маш, ты не представляешь, как я виноват перед тобой!» «Проехали!» У меня не было ни малейшего желания затрагивать неприятные темы. Все забыто, зарыто и похоронено. На могиле выросла трава, и нечего ее раскапывать. «Это другое!» «Раньше, понимаешь? В общем, я сам не понял, как так получилось. Мы ругались все время. Ты меня тихо ненавидела, а я уже не мог без тебя и специально цеплялся, чтобы ты на меня внимание обратила. Нет, не перебивай. Однажды Жорж сказал, что ты ему надоела. Мне бы промолчать, но в шутку спросил, не будет ли он против, если я стану за тобой ухаживать. Жорке это не слишком понравилось». А на следующий же день он объявил, что женится. Вот. И не сказала, чего передумал. Я чувствовала, как горят мои щеки. И ничего не могла поделать. Наверное, похоже сейчас на помидор. Старательно улыбающийся помидор. Я не спросил. Димка отвел глаза. Я просто... Ну он же друг, понимаешь? Я запретил себе даже думать. «Думать, думать — это да, не думать тяжело. Боже мой, какую чушь я несу!» «Так в чем вина?» «Ну, как ты не понимаешь?» Поляев вскочил, потом сел, потом снова вскочил, подошел к окну, вернулся на место. «Я ведь не просто знал об изменах, не просто так покрывал. Я надеялся, что рано или поздно он с тобой разведется». Караулил, как шакал. И когда Жорж предложил свой план, я согласился. Подло, правда? Думал, что ты станешь свободна, что пройдет время и успокоишься. Заметишь меня, наконец? Он бухнул кулаком по столу. Не тронутый чай воспользовался случаем, чтобы перелиться через край стакана. Коричневая лужица моментально впиталась в скатерть. Теперь не отстираешь. Чай вообще очень плохо отстирывается. Надо... Стоп. Я снова пытаюсь спрятаться. Хватит с меня откровений. Вопрос нужно прояснить раз и навсегда. Тогда почему ты сбежал? Уехал? Мне было так плохо. Прости. Димка накрыл мою руку своей и тут же отдернул. Точно обжегся. Я... Как бы тебе объяснить? Я просто понял, как сильно ты его любишь. Меня пристрелить нужно было, как бешеную собаку. Я собиралась. Пистолет? Да. Бедная моя. Я ведь тогда струсил. Понял, что ты никогда не сумеешь меня простить. И струсил. Пока мы работали вместе, я еще мог тешить себя надеждой, что когда-нибудь возможно. А если бы ты узнала правду? Или если бы я тогда промолчал? Ты только сейчас не убегай, ладно? Потом, когда все закончится. Мне мать звонила. Она сказала, что ты ей сказала... Окончательно запутавшись в словах, Димка махнул рукой. Так получилось. Ругалась. Ну, в мне лучше пока не приезжать. А тебя она будет рада видеть. Я завезу. Хочешь? Прямо завтра с утра. Димка, а зачем тебе коньки? Мне казалось, он поймет, что я обыскивала квартиру. Разозлится и придет в себя. Дьяволу не положено раскаиваться, да и не идет пыля его раскаяния. Он понял и улыбнулся, почти как раньше. Вроде серьёзен, серьезен, а в глазах чертики пляшут. Откуда знаешь? Обыскивала. Когда? Вчера. Ты спал, а я поехала к тебе. Я не знаю, что искала, но... Ничего не нашла? Ничего. Коньки. Тебе же нельзя на лед. Он фыркнул и вышел из кухни. Обиделся? Пускай. Обида за обиду. Это честно. Хотя, если совсем уж честно, то обиженной я себя не ощущала. А Пыляев вернулся быстро. «Маша, только серьезно, ты была здесь вчера?» «Да. А в котором часу?» «Ну, не знаю. А во сколько я домой вернулась?» «Отсюда до квартиры минут двадцать. Ну, полчаса максимум». «И ты все осматривала?» «Ну, там шкаф, книжные полки, ящики стола». Да. «Понимаешь, я не хотела, но Аделаида Викторовна, я сидела, думала и...» «Черт! Похоже, внятно объяснить мотивы моих вчерашних поступков так, чтобы не обидеть Димку еще больше, не выйдет». «Все нормально. А теперь, Машуля, постарайся, пожалуйста, вспомнить, что лежало в верхнем ящике стола. Это важно». Закрыв глаза, я постаралась выполнить его просьбу. Лежала. Что же там лежало? сиди диски, отвертка, потом запчасти какие-то, газета. Точно помню «Комсомольская правда» за январь месяц. Кажется, все. «А коробочку, маленькую черную коробочку, ты не видела?» «Нет, Дима, я ничего не трогала, только смотрела. И никакую коробочку не брала». «Верю, пигалица, ее никто не брал. Ее кто-то туда положил. Вот». Он осторожно поставил на стол небольшой футляр из тех, в которые обычно драгоценности упаковывают. «Что там? Открой». Я колебалась. «Открывай, Машка, не бойся. Ладно, давай я сам». Оказалось, Пыляев нервничал гораздо сильнее меня, и футляр, выскользнув из непозлушных пальцев, покатился по полу. «Черт!» вырвалась у Димки, а я нагнулась и подняла, и открыла. Пыляев прав. «Черт! Тысячи чертей! Две тысячи! В черном логове из искусственного бархата лежало сердце. То самое!» вырезанная из застывшего куска пламени, которая регулярно снилась мне. Живым, если это понятие применимо к камню, рубин выглядел еще более впечатляюще. На моей ладони лежали все оттенки красного, сотни лет историй, сотни загубленных жизней и море пролитой крови, которое уместилось в одной единственной драгоценной капле. «Если на свет посмотреть, то искры увидишь». — тихо подсказал Димка. Я послушно подняла камень повыше к лампочке и зажмурилась. Алый свет окутал разум подобно сказочному облаку. Искры действительно были. Золотые вспышки удалось разглядеть, когда прошел первый испуг. «Это он?» В горле пересохло от волнения. «Да». «А как?» «Не знаю». Пыляй забрал рубин. И мне с трудом удалось подавить вспыхнувшее раздражение. Очень уж не хотелось расставаться с этим чудом. Но его ведь не было, когда ты смотрела? Не было. Уж рубин бы я не пропустила. Ни за что не пропустила. Черный бархат коробочки подчеркивал великолепие камня. Димка усмехнулся и закрыл футляр. «Хватит. «Что?» «Пигалец, очнись!» и Я моргнула. И еще раз, и еще. Наваждение исчезло. Стало стыдно и страшно. Я же видела, что этот проклятый рубин с людьми делает. А теперь вот и на себе испытала. «Не показывай мне его больше, пожалуйста!» «Как скажешь!» «Маша, мне очень нужно знать, насколько ты доверяешь мне!» Весьма своевременный вопрос. Насколько? Сама не знаю. Доверяю, наверное. Мне, кроме него, некому доверять. Ты веришь, что я нашел это? Пыляев потряс коробочкой. Лишь утром. Я не имею к этому никакого отношения и не знаю, каким образом камень попал в мою квартиру. Веришь? Верю. А обыск-то на пользу пошел. Иначе, боюсь, не поверила бы Димке. В жизни бы не поверила. «Спасибо», – буркнул Пыляев. «Знать бы, зачем его сюда подбросили».